но его покой был нарушен. И вот как это произошло. Капитан Болдуик был маленький сердитый человек в синем сюртуке и жестком черном галстуке. Когда он снисходил до прогулки по своим владениям, то совершал ее в обществе толстой трости с медным наконечником, а также садовника его помощника с раболепными физиономиями, которым, садовником не трости, капитан Болдуик отдавал приказания совсем подобающим величием и строгостью. Ибо свояченица капитана Болдуига была замужем за маркизом, дом капитана был виллой, а земля его владениями, и все это было очень внушительно, даже величественно.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 Должен был испытывать великое удовольствие от того, что капитан Болдуик обращает на него внимание. Затем он выразительно ударил по земле тростью и позвал старшего садовника. Хант, сказал капитан Болдуик. Что прикажете, сэр, сказал садовник. Завтра утром утром бывать здесь. Слышите, Хант? Слушаю, сэр.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 Отвезите его, сказал капитан, в загон для скота, и посмотрим, назовет ли он себя панчем, когда очнется. Я не позволю над собой издеваться. Я не позволю над собой издеваться. Увезите его. И мистера Пиквика увезли, подчиняясь категорическому предписанию, а величественный капитан Болдуик, пыжась от негодования, продолжал прогулку.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 — Кажется, мы вторглись в чужие владения, — заметил Уорльт. — Мне все равно, — отвечал мистер Пиквик. — Я подам суд. — Нет, не подадите, — возразил Уорльт. — Подам, клянусь. Но, заметив насмешливое выражение лица Уорльта, мистер Пиквик запнулся и спросил, а что? — Да то, — сказал старый Уорльт, заливаясь смехом, — что дело можно обратить против